Иннокентьевской, тот единственный вагон, который Жанен определенно брал под своё покровительство, вагон, в котором везли практически пленного адмирала, существенно опустел. Произошло это с прямого попустительства майора Кровока. Майор хорошо разбирался в обстановке и не позволял никаким иллюзиям затмевать свое зрение. Все, чего он хотел, — это выйти из чужой войны по возможности невредимым и с кое-каким барахлишком. В частности, весьма дорожил он орловскими рысаками, коих в эшелоне имелось некоторое количество, якобы для нужд армии. Удинцев, начальник колчаковской охраны, тоже не склонен был обольщаться. Это последнее плавание закончится расстрелом. В Иркутске большевики, а полицентр, эсеры и прочая — болтовня, которая скоро не будет иметь никакого значения. А это означало, что следовало позаботиться о людях. О себе в первую очередь, ну и о других тоже. С Кровоком разговаривать было легко. Для начала Удинцев извлек из своих старых запасов превосходнейшую водку. Устроились в тесном купе, разлили по стаканчикам. «Что у вас сейчас творится, мы не понимаем», — разоткровенничался Кровок, поглядывая, тем не менее, трезво и хитро. «Да вы ведь и сами не знаете, что происходит, господин Удинцев». Мы вот хотим домой, вот и все наши пожелания. Но, разумеется, кивнул Удинцев и подлил Кровоку еще. А домой возвращаются не налегке, а с каким-никаким скарбом. Каждому чеху по вагону с награбленным, иначе и смысла нет. И по трупам, по трупам, не свои же, пусть помирают. Кстати, майор, сколько лошадей в эшелоне? И улыбнулся. Кровок опустил голову, промолчал, быстро проглотил водку. «Лошади — это святое», — сказал Удинцев, кося бурятскими глазами. «Это даже не обсуждается. Он взялся за бутыль, разлил по стаканам остатки. За любовь к лошадям и презрение к человечеству». Кровок долго молчал, с удовольствием ощущая, как водка согревает и расслабляет все тело. Всё стало просто, а главное — отпала надобность в пустых, ничего не значащих словах. В тёплом пьяном мире не требовалось ходить вокруг да около, потому что больше здесь не было чужих, и не с кем стало лукавить. Майор Кровок сказал. «Через пять часов ночью станция «Зима». Я вас выпущу». «Всех?» — переспросил Удинцев строго. «Всех офицеров?» «Точно», — кивнул Кровок. «Вы ведь в Монголию собрались. Я разговоры слушал». Все правильно. На каждой станции красные, и адмирал надеется на. на фуфу. -фу. Не доедет он до Иркутска. А если доедет, то себе на беду. Вы адмирала тоже выпустите, еще раз уточнил Лудинцев. Кровок медленно покачал головой. Если уйдут офицеры конвой, я не стану ни искать их, ни преследовать. А адмирал? «Если адмирал попытается покинуть поезд, я прикажу открыть огонь», — отчетливо произнес Кровок. Он положил голову на стол и заснул, мучительно похрапывая и время от времени делая долгие перерывы в дыхании, как будто пытался во сне решить, что лучше — жить дальше или прекратить это бессмысленное занятие раз и навсегда.